«Сергей Беларин. Рассказ. Доказательства». «Здесь нам с вами придется попрощаться», — проговорил один из гуманоидов, повернувшись к пассажиру от огромного иллюминатора, в котором стремительно увеличилась зелено-голубая планета. «Как? Это все? После того, что вы мне показали, мы не продолжим наши отношения? Я понимаю, что вам особой нужды в нас нет, но тогда зачем все это? Мы проводим такого рода мероприятия не впервые. К открытому контакту ваша цивилизация пока не готова». «Ну что мне-то прикажете делать? Как жить с этим знанием дальше? Что говорить людям, родным и близким, наконец?» Ну «Скажите им правду». «Да кто мне поверит без доказательств? Вы же сами говорите, не готовы. Может быть, вы мне дадите что-нибудь, чем я смогу доказать свой контакт?» Пришельцы переглянулись. не первый, ни последний контактор просит вещественных доказательств. Отделившись от группы и приблизившись к фигуре гостя, говоривший прикоснулся к его голове. «Вот вам доказательства». «Мы даем его всем, с кем имели контакт. А теперь прощайте. Вы вернетесь в свою квартиру спустя 10 минут после нашего отлета». Гость не успел возразить, как уже оказался у себя дома. Телевизор показывал его любимую программу, которую он смотрел в тот момент, когда за окном появился корабль пришельцев. Он подошел к двери, распахнул ее, прежде чем раздался звонок. «Здравствуйте, Марья Сергеевна. Не переживайте, отдадите на следующей неделе», – не дав открыть рта своей гости, произнес хозяин. Опешившая соседка смотрела на него огромными от изумления глазами. Да, он получил доказательства своего контакта. Теперь осталось совсем немного доказать с его помощью существование инопланетян.